Жальгерис, ЦСКА. Классика десятилетия. Сезон 1985-1986. Проиграв впервые с 1975 года чемпионат, который, казалось бы, должен был принадлежать только им, ЦСКА отреагировал на это добавлением в команду латыша Игорца Миглинеекса, который заменил ушедшего Станислава Еремина. Игрок, пришедший из рижского ВЭФа, был еще одним представителем выдающегося поколения 64 -го года, разыгрывающий ростом более метра девяносто сантиметров. Он, несмотря на юный возраст, уже имел опыт выступления в советском чемпионате, составляя смертоносную пару на площадке вместе с Валдисом Валтерсом. Другим усилением стал еще более молодой украинец Валерий Габоров, 19 лет. Более чем вероятно, что москвичи искали игрока, способного составить достойную конкуренцию Сабонису в связи с растущим доминированием Литовского центра. Ниткаченко, Ткаченко, ни тем более Панкрашкину не удавалось противостоять лучшему игроку Европы того времени, за исключением Дражина Петровича. Габоров выступал за киевский СКА и, несмотря на свою молодость, обладал оптимальными физическими данными. Рост около 2 метров 11 сантиметров, подвижность и атлетизм, которые априори делали его наиболее подходящим соперником Сабониса. Проблемы, связанные с тренерским составом, снова возникли с возвращением Гомельского. В то время папе еще было запрещено покидать страну. Поэтому к международным матчам команду готовил Селихов, выступавший ассистентом в том сезоне. Это не понравилось игрокам, о чем вскоре после окончания сезона заявил Тихоненко. В СССР нас тренировал Гомельский, а за границей – Селихов. В таких условиях трудно проявить себя. Более того... Гомельский вернулся с еще одним сюрпризом – возвращением Мышкина в ЦСК. Игрок, исключенный Селиховым в предыдущем сезоне, был одним из фаворитов папы, и он решил снова его привлечь. Однако Мышкин уже был далек от своей лучшей формы, и его роль в сезоне была не так важна, как можно было ожидать. Жальгири сделал ставку на постоянство основу которого составляет классический квинтет. Также свой вклад принесли со скамейки запасных Бразис, Крапикас и Висоцкас. Клуб был готов на участие в Кубке Европы. Литовцы без особых проблем прошли предварительные отборочные раунды. В финале они были сильны, выступая дома, и обыграли таких классиков, как Реал Мадрид, действующих чемпионов Загребскую Цыбану и Симак, Милан. В конце января они возглавляли турнирную таблицу с пятью победами и одним поражением. Особенно красивым получился матч с Реалом в Каунасе. «Русские хорошо нам подходят», – несколько рассеянно заявил незадолго до начала матча Лола Сайнц, привыкший к играм в Москве и по привычке называющий всех советских людей русскими. На глазах у тысяч болельщиков, заполнивших трибуны, и благодаря Хомичусу, набравшему 35 очков, Жальгерис победил со счетом 95-87. Литовцы были явными претендентами на участие в финале, но все изменилось после тяжелого поражения в Милане – 66-95, и еще одного в Загребе – 90-99 что заставило Сабониса и компанию в последнем туре победить в Мадриде. Для испанцев эта игра также имела решающее значение. Победа более чем в 18 очков давала право на выход в финал. Во второй половине встречи команда Лола Сайнца вела 10 очков 57-67, благодаря отличной игре Фернанда Мартина 30 очков. Но Сабонис 22-11. И Хомичус 25 очков, включая его убийственный трехочковый за две минуты до конца. Перевернули ход игры и поставили крест на надеждах испанских баскетболистов. 95-98. Жалгирис вышел в финал турнира, который должен был пройти в Будапеште. Тем временем в Кубке обладателей кубков ЦСК был беспощаден, играя дома и победив «Хувентут», своего главного соперника в группе. Но неожиданное поражение от клуба «Стад» во Франции лишило их первого места в группе, и в полуфинале они встретились с могучим клубом «Барселона» Айта Гарсии Ренесеса. В первом матче, проходившем в Барселоне, красноармейцы с треском, минус 19, Проиграли дуэту Соло Сабаля 26 и Сибилио 24. Делакрус. ЦСКА играл грубее, литовцы играли быстрее, это было более привлекательно. Русские были мужественнее, грубее с очень базовыми схемами игры. Литовцы были более универсальные игроки, которые могли забить с любой стороны. Любопытно, что по данным Эльмунда Департива, На пресс-конференции Селихов объяснил отсутствие гомельского болезнью – классическая черта советского режима. В ответном матче в Москве, когда папа уже выступал в роли тренера, Барселона доминировала на первых минутах и, казалось, держала ничью под контролем в перерыве – 35-42. Но упорство Тараканова – 25 очков и очки Ткаченко – 17 перевернули ход игры, и за несколько минут до конца ЦСКА вел 13 очков. Как раз в тот момент, когда дела у гостей пошли совсем плохо, трехочковый соло Сабаля испортил радостный настрой красных, и ЦСКА постигла очередное разочарование. Во внутреннем чемпионате команда Горастаса начала сезон в очень хорошем темпе, имея на первом этапе практически безошибочный рекорд 20 2. Во втором круге они потерпели несколько неожиданных поражений от киевских «Спартака» и «Строителя», что лишило их преимущества домашней площадки в финале. Их соперником был, конечно же, ЦСКА, главной задачей которого было вернуть себе корону СССР. Суперфинал начался 20 марта в Каунасе. Хомичус. Обе команды приехали с разным настроем. Хотя у ЦСКА было больше времени на подготовку, их моральное состояние было на нуле после того, как они упустили шанс выйти в финал Кубка обладателей кубков. С другой стороны, жальгирис за четыре дня до этого провел тяжелый матч в Мадриде. «Конечно, мы устали, но то, что мы чувствовали после победы над Реалом, трудно передать словами. В чемпионате...» Несмотря на то, что мы были вторыми в турнирной таблице, все говорили, что мы фавориты. Это был лучший сезон в истории Жальгириса. Гомельский выбрал в стартовой пятерке Габорова и Панкрашкина, и об этом неожиданном решении пришлось пожалеть, так как украинец совершил свой третий фол уже через 7 минут игры. В игру вступил Ткаченко, но Жальгирис, ведомый Сабонисом, 21 очко, продолжал доминировать в игре до конца. Игра получилась не очень красивой. Внешние игроки обеих команд действовали крайне неудачно. Но команда Горастаса одержала первую победу дома 69-62. Матчи продолжались в Москве. После неудачного эксперимента Гомельский решил вернуть в стартовый состав Ткаченко а в пару к нему поставить умнейшего Лопатова. Несмотря на изменения, жальгирис в первые минуты угрожающе вырвался вперед. 18-25, Что заставило Серебряную Лису обратиться к Мышкину. Хомичус. Для нас это было неожиданностью. Анатолий в этом сезоне играл всего ничего. Но Мышкин вышел на поле с необыкновенным энтузиазмом, и стал звездой команды. Благодаря его появлению ЦСКА отыгрался 43-35. Во втором тайме игра стала более ровной, у армейцев не получалось вырваться, да и у нас тоже. На последних минутах 2 плюс 1 от Мышкина привели к результату 71-64. И вот благодаря ветерану Мышкину 24 очка ЦСК удалось добиться третьего, решающего матча, в котором Гомельский вновь принял неожиданное решение – поставить Лопатова против Сабониса. Интуиция на этот раз не подвела его. Форвард сумел заработать три быстрых фола на Сабонисе. Несмотря на это, доминирование ЦСК не было ощутимым. 20-17. Хомичус. Следующие несколько минут стали решающими, мы уступали 0-10. Гомельский выпустил на поле Мышкина, но на этот раз это не помогло, и вскоре он снова оказался на скамейке запасных. Во второй половине мы увеличили преимущество, но Меглиниекс и Панкрашкин ответили нам и сократили его до двух очков. Горастас попросил тайм-аут и заряжает нас на победу. В итоге мы не даем сопернику ни единого шанса. 59-67. ЦСКА второй раз подряд упустил чемпионский титул. Тихоненко даже не стал приукрашивать. И в чемпионате и в Еврокубках сезон был провальным. Жальгирис же едва успел отпраздновать победу, поскольку всего через 10 дней ему предстоял самый важный матч в своей истории против Цибаны. И врага номер один, Дражина Петровича. Хомичус. Тут нет равных югославам. Плюнуть, ударить из-под тишка. Для них это в порядке вещей. Использовали любые провокации, кроме Кукача. В 1985 на чемпионате Европы я не выдержал, подошел к югославской скамейке и сказал Петровичу. «Ты классный баскетболист». Но если не закончишь с грязными приемами, пожалеешь. На групповом этапе обе команды одержали победы в родных стенах. В первом матче, состоявшемся в Каунасе, Сабонис провел великолепную первую половину в нападении – 20 очков. Но перед самым перерывом совершил свой пятый фол. Когда центровой вышел из игры, а разница была всего 5 очков, Ситуация для литовцев складывалась не лучшим образом. Однако появился неожиданный герой – Чивилис. Раймундас взял удар на себя, набрав во второй половине 16 очков и приведя Жальгерис к победе несколькими решающими бросками, сделав 34 очка Дражена Петровича бессмысленными. В ответном поединке Цыбана взяла реванш – доминируя благодаря сорока очкам «Хорвата». Уже в обоих матчах команды не проявляли особого уважения друг к другу. Финал должен был быть жарким и зрелищным, поскольку в нем встретятся два лучших европейских игрока современности. Как и в финале предыдущего сезона в Гренобле, атмосфера была враждебной для Жальгириса. Хорватские болельщики заполонили трибуны В то время как на трибунах было не так много литовских фанатов. Команда Горастаса вышла на площадку, преподнеся сюрприз. Крапикас заменил Чивилиса в стартовом составе, чтобы опекать Петровича, который неудачно совершил четыре первых броска и дал литовцам первое преимущество. С первых минут Сабасу пришлось иметь дело с Араповичем, которому постоянно помогал Накич. Но Литовец сумел забить, несмотря на двойную защиту. Даже если Петрович был не очень активен, то хорошая работа Цветеченина и Усича перевернула ход игры. Первый набирал очки, которые раньше набирал Дражан, а второй постоянно добивался персональных фолов своей проницательной игрой, основанной на бросках. Усич ушел на перерыв с идеальной серией, 10 из 10. Пятью минутами ранее появилась хорватская звезда, и Цибана сократила разрыв в счете – 39-47. Куртинайтис завершил первую половину неудачно, в отличие от финала Кубка Кубков предыдущего сезона. Он ушел в раздевалку с четырьмя фолами и нулем очков. В него попала монета, брошенная хорватскими болельщиками на площадку. Только Сабас и в меньшей степени Йовайша играли на своем привычном уровне – Гарастас. К концу сезона Римас очень устал и наверняка поэтому потерял бросок. Ведь бросок – это автоматика. Если где-нибудь что-нибудь не в порядке, выходит из строя вся налаженная система и мяч перестает слушаться. После одного-двух неудачных матчей надо было дать ему время прийти в себя. Но мы этого сделать не могли. Нужны были его опыт и мужество. И Римас продолжал играть без броска. Сколько ему это стоило духовных сил, можно себе представить. Римас был в положении потерявшего голос певца, которому все равно приходится выходить на сцену. Вторая половина прошла по той же схеме, что и первая. Усич и Цветичинин продолжали наносить урон, а Петрович оставался на втором плане. Благодаря сбалансированному нападению и вкладу нескольких игроков Цыбана увеличила преимущество до 12 очков – 46-58. Игра была под угрозой, но жаль Герис, за который вновь выступал великолепный Сабонис – 27 очков. Сумел сократить разрыв в счете за 8 минут до конца игры 61-68. Именно в этот момент игра закончилась. Цыбана отвоевала мяч, и Накич в контратаке забил казалось бы очень просто. Крапикас смог остановить это действие только жестким фолом, признанным неспортивным поведением. Но это было еще не все. Накич неудачно опустил локоть и Крапикас получил по лицу. Главный судья подоспел вовремя и не дал ситуации разгореться. Когда казалось, что все закончится, Саба сворвался как слон в посудную лавку и повалил Накича на землю. Этот поступок было невозможно игнорировать, все это видели, и судьям ничего не оставалось, как дисквалифицировать его. Он проводил отличную игру, являясь главной опорой Жальгириса у которого без него не было никаких шансов. В перспективе создается ощущение, что фитиль был зажжен уже давно, и взрыв был лишь вопросом времени. В итоге 94-82 в пользу Цибаны и второй подряд Кубок Европы для Петровича и компании. Жаль, Герис второй сезон подряд не дотянул до европейского титула. Конечно. Сабони сокритиковали за безответственный поступок. Но дело в том, что и Хомичус, 13 очков, но 5 из 17 из игры, и прежде всего Куртинайтис, 5 очков и 1 из шести были далеки от своего привычного уровня. Лучший сезон в истории Жальгириса завершился с горьким послевкусием, которое долго не проходит. Горастас сказал Сабонису, что он подвел всю команду, что своими руками разрушил все, что сам так старательно и самозабвенно строил. Арвидос молчал. На следующий день тоже молчал, даже из комнаты не выходил и сам себе голодовку устроил. Думаю, тогда он казнил себя очень строго и понял, даже в труднейших ситуациях нельзя терять контроль над собой. К сожалению, в Каунасе нашлись люди, которые бросились доказывать, что Сабонис абсолютно невиновен. Во всем виноваты зрители, судьи и соперники, выведшие Арвидаса из равновесия. Это медвежья услуга молодому спортсмену. Мы поступили правильно, не предприняв против Арвидаса никаких санкций. Наказывать спортсмена за проступок не всегда обязательно. Тем более, если он сознает свою вину. Но зачем оправдывать? Пускай он сам себя оправдывает дальнейшим поведением, игрой.